Глава третья Кристин от всего сердца признавала, что Юфрид была из тех женщин, которые ко всему умеют приложить руки. Если все обойдется хорошо, то Геута окажется счастливцем, ему достанется жена не менее деятельная и усердная, чем богатая и красивая.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 когда она жила в Хьюсабю. Она-то была замужем, ее муж и отец были уже связаны с свойством, хотя и не ясно было, как сложится их отношения впоследствии, когда грех выплывет наружу. И все же она так безмерно страдала от стыда и раскаяния, затаив в сердце горькую обиду на Эрленда. Эти было тогда уже полных девятнадцать лет, в то время как Юфрид едва ли восемнадцать. И девочка живет здесь, среди чужих, увезенная тайком из родного дома, бесправно и опозоренная, и носит под сердцем ребенка гэуты Кристин в глубине души не могла не признать, что Юфрид казалась более сильной и мужественной, чем когда-то она сама. Но Юфрид не осквернила святости монастыря, не нарушила слова данного при обручении,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 Но все-таки ей очень хотелось побеседовать с молодой, неопытной женщиной. Ведь Юфрид должна была теперь беречься, подольше нежиться в постели по утрам, а не вскакивать раньше всех в усадьбе. Кристин замечала, что страстным желанием Юфрид было подниматься раньше свекрови и делать за день больше, чем она. Но Юфрид была не такова, чтобы Кристин могла предложить ей помощь или высказать сострадание.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 «У тебя родится дитя не от твоей законной жены», — гневно сказала мать. «И все-таки дело это нельзя устроить так быстро», — ответил Геота. Кристин заметила, что он был очень зол. Мать все больше охватывала темное, нехорошее опасение. Кристин не могла не видеть, что то пылкое восхищение, с каким Геота относился к Юфрид в первые дни, почти совсем исчезло.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 тонкой и плоской, накладывали масло в туиски, наливали в деревянные бутыли пиво и молоко. Кристин видела, что молодой женщине огромных трудов стоит быть все время на ногах, но Юфрид только раздражалась, когда Кристин просил ее хотя бы ненадолго присесть и отдохнуть. Чтобы немного развлечь Юфрид, Кристин пришло в голову расспросить ее об этой истории с «Укращенным жеребцом», на которого Геуте надел девичью ленту. «Это, как видно, была твоя лента?» «Нет», — сердито ответила Юфрид, покраснев, как мака, в цвет. Но потом она сменила гнев на милость. «Это была лента моей сестры Осы», — сказала она, смеясь. Осы первая приглянулась гэлте, Но когда я приехала домой, то он уже и сам не знал, кто из нас ему больше по сердцу.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 Ледяным покровом. «О! О!» Жалобный вздох помимо воли вырвался из груди Кристин. Только Лавран оставался еще с нею. Она слышала ровное дыхание мальчика на соседней кровати. А Геуте... Он лежит там наверху со своей любовницей. Мать снова вздохнула, беспокойно задвигалась...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 За ночь головня совсем погасла. Кристин вытащила огниво извисевшего у нее на поясе мешочка и хотела высечь огня. Но труд, должно быть, отсырел и замерз. Наконец, ей стало больше не в моготу тереть. Она взяла сковороду для угли и пошла занять жара у Юфрит. Наверху в печурке ярко горел огонь, освещая горницу. При свете мерцающего пламени сидела Юфрит, и прилаживала покрепче застёжки куртки куртке Гелте из оленьего меха. В отделении в полутьме кровати Кристин различила ногое до пояса тела мужчины. Гелта спал без рубахи даже в самые лютые морозы. Он сидел и закусывал в постели. Юфрид поднялась с места тяжело, степенно, по-хозяйски. Не хочет ли мать глоток пива? Она только что согрела утреннее питье для Гелты. И пусть матушка захватит эту чашу для Лавренса. Он ведь отправляется с Геуты рубить лес. Мужчины намерзнутся там сегодня. Разжигая печь у себя в горнице, Кристин недовольно сжимала губы. Привычные домашние хлопоты Юфрит, Геуте, лежащие в постели, открыто принимающие прислуживание своей невенчиной жены, заботы любовницы Геуте о своем незаконном девере,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 «Тебе больно, Юфрид?» — тихо спросила Кристин. «Да, немножко, ноги ломит», — отвечала девушка. Она, как обычно, весь день хлопотала, не желая щадить себя. А теперь у нее начались боли и сильно оттекли ноги. Вдруг несколько слезинок показалось у нее на ресницах. Кристин никогда не видала, чтобы женщина так удивительно плакала, беззвучно, крепко сжав зубы. По подурневшему, покрытому коричневыми пятнами лицу, Юфрид катились круглые чистые слезинки. Кристина не казались жесткими, словно жемчужины. Юфрид словно досадовала на то, что поддалась нездоровью. Неохотно позволила она Кристина отнести себя в постель. Геота пошел следом за ними. «Худо тебя моя Юфрид?» — беспомощно спросил он.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 и не был таким неженкой, чтобы не отважиться перевалить через горы на лыжах в зимнее время. Позор тебе, Геуте, и горе мне, дожившей до такого часа, когда я должна обозвать трусом одного из сыновей, зачатых Эрландом». Геуте схватил обеими руками тяжелый табурет из чурбака и изо всех сил грохнул его опол, подскочил к столу и смахнул с него все, что там было.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 «Но я уверена, Юфред, что Геута легко будет прийти с твоим отцом к такому соглашению, которое ты называешь почетным и выгодным. А что, если Геута будет объявлен вне закона, а тебя отец увезет домой, чтобы излить на тебя свой гнев, или отошлет тебя в монастырь замаливать грехи?» «Сбыть меня в монастырь без богатого вклада ему не удастся».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 Весьма вероятно, что все будет так, как того хочет Юфрит. Мать поняла, что не стоит так сильно оплакивать молодую женщину. В последнее время Юфрид очень исхудала лицом, нежная округлость щека исчезла, и теперь стало более заметно, какой у нее тяжелый и крупный подбородок. Юфрит зевнула, села на постели, огляделась в поисках чулок и башмаков. Кристин помогла ей одеться. Юфрид поблагодарила.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 Но, как не радовалась Кристин своему внуку, я все-таки сердилась, что именем Мерленда нарекли незаконного ребенка. «Отец твой решался на большее, добиваясь прав для своего сына», сказала она однажды вечером Геута, когда он сидел в Ткацкой и смотрел, как она укладывает ребенка. Не слишком-то он любил старого господина Николауса, но все-таки никогда не проявил бы к нему подобного непочтения и не назвал бы в его честь сына, рожденного вне брака.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 то ничего лучшего тебе нельзя было бы пожелать. Он поднял спелен этого ребенка на руки и прижался подбородком крохотному красному личику, выглядывавшему из-за белого шерстяного свивальника. Ты, многообещающий и даровитый юнец, Эрланд, сын из Йорюнд Горда, скажи своей бабке, ты не опасаешься, что отец твой бросит тебя на произвол судьбы.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 И еще в Юриндгорд прибыли ее двоюродные братья Сигерт Кюрнинг, который был женат на дочери ее дяди Искуга, из Куга, Ивар из Рингхейма и Ховард сын Тронда. А сыновей Тронда она не видела с тех пор, как Эрланд вовлек в беду обитателей Сюндбюк. Они стали теперь уже пожилыми людьми. В прежние годы они отличались беспечностью и легкомыслием, но всегда были прямодушными и учтивыми. Теперь они ненамного изменились. Они обращались с сыновьями Эрланда и со своим двоюродным братом и преемником в Сюндбю, рыцарем Сигурдом, открытые и с искренним родственным расположением. Пиво и мёд лились рекою в честь маленького Эрланда. Геута и Юфри так непринужденно принимали своих гостей, словно они были уже женаты, и сам король устроил их свадьбу.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 Единственным, кому было как будто не по себе и кто не веселился от всего сердца на этом сборище родственников, был господин Ямельд, сын Халварда. Нынешним Рождеством король Магнус пожаловал ему рыцарское звание. Сестра Кристин называлась теперь Фрурамберг, дочь Лавренса. На этот раз господин Ямельт привез с собой своего старшего пасынка Андреса, сына Симона.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 и мальчик, как видно, изберет духовную стезю, так что в будущем хозяином форма станет, скорее всего, Симон, сын Симона. Это живой и здоровый ребенок, любимец Рамберг, и он удивительно похож на своего отца. Брак Рамберг и все еще был бездетным. Люди, видевшие Рамберг в Реумарике, передавали Кристин, что сестра ее стала очень толстой и ленивой.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 Арниард выдали замуж за Грюнда и Зейкина спустя год после смерти отца. Гюрт Дара и Ямельт дали за ней богатое преданное, каким, по их мнению, обеспечил бы свою дочь Симон Дара, будь он в живых. Ямельт рассказывал, что живется ей хорошо. Грюнда во всем идет на поводу ужины. У них уже трое красивых детей. Кристин была необычайно взволнована, когда снова увидела старшего сына Симона и Рамборг. Вот он уж действительно был вылитый Лавренс, сын Бьоргельфа, Гораздо больше, чем даже Геуте. К тому же в последние годы Кристин пришлось разувериться в том, что Геуте нравом напоминает ее отца. Андрес Дара был теперь уже двенадцатилетним мальчуганом. Высоким, стройным, светловолосым и очень красивым. Он был несколько медлительного и тихого нрава, но тем не менее оказался вполне здоровым и веселым.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 Вот-вот возьмут и за ее рук управление. Приезд родичей пришелся на весну, когда обыкновенно скудевают запасы корма для скота, и Геуте пришлось нынешней зимой более чем обычно беречь корма, да еще и призанять немного у господина Сигюрда. Но он делал все это, не спрашивая ее совета. И когда обсуждали положение Геуте,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 Часть расположилась у Ямельта в форма, а часть отправилась с господином Сигеродом в Логе. И вот, наконец, два издольщика Геуте опрометью примчались с юга долины и сообщили, что сам воевод едет на север, в усадьбу Геуте, а в его свете отец и родичи похищенной девушки. Юный Лаврен сразу же побежал на конюшню. На следующий вечер усадьба Йорент-Горд напоминала военный стан. Здесь были все родичи Геута со своими вооруженными слугами, его друзья со всей округи. И вот Хельга из Ховланда прибыл с большой свитой, чтобы требовать ответа за похищение женщины. Кристин увидела Хельга дюка мельком, когда он въезжал во двор бок, бок с самим королевским наместником, господином Полем, сыном Серкве. Отец Юфрид был старообразный человек болезненного вида, высокий и сутулый, Когда он сошел с коня, то стало видно, что он слегка прихрамывает. Муж сестры Юфред, Улов-гудочник, был маленький, широкоплечий, приземистый человек с рыжими волосами и красным лицом. Геута пошел им навстречу. Он шел, высоко подняв голову и держался достойно и красиво. Позади него выстроилась вся дружина родичей и друзей. Они стояли полукругом у лестницы, ведущие верхние покои.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 Так прошло некоторое время. Вдруг Юфрид накинула на мальчика одеяло и вышла с ним из ткацкой. Спустя час Ямельсен Халварда пришел к свояченице, все еще одиноко сидевшего очага, и рассказал ей, чем кончилось дело. Геуте предложил Хельге Дюку шестнадцать марок золотом за честь Юфрид из за похищение. Это была такая же пения, какую получил когда-то брат Хельге Дюка за жизнь своего сына. Геута, согласие отца Юфрита обручиться с нею, выделив ей приличествующие свадебные дополнительные дары. Но Хельге, в свою очередь, должен согласиться на полное примирение с Геуте и со своей дочерью, чтобы она получила такое же приданное, как и ее сестры, и так же, как они, имела бы право на наследство. Господин Сигюрд от имени всех родичей поручился в том, что Геута выполнит все условия примирения. Хельге Дюк был, казалось, склонен согласиться, но зятья его улов, гудочник и жених Нерит, сын Коре, Они заявили, что Геута должно быть наглец, каких свет не видывал, если осмеливается ставить свои условия женитьбы на девушке, которую он соблазнил и похитил с дома ее зятя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 Рук для петель и скатерть, украшение, оружие, меховой плащ или лошадь. И в народе говорили, что Геутесен Эрланда с честью вышел из этой истории с похищением невесты.